Эльфийский подменыш Первое «Я приняла решение и научу тебя видеть», заявила леди Алифлор тоном, не терпящим возражений. Ее желания порой менялись по нескольку раз на дню, поэтому Элмерик сперва даже не почувствовал радости, услышав эти слова. Всю последнюю неделю взбалмошная леди-призрак наотрез отказывалась выходить из книги, отговариваясь тем, что занята важными делами и предается размышлениям. А Джерри намекал, будто бы слышал из-под обложки рыдания. Но сегодня Элли Флор вдруг сама выбралась на волю и потребовала от Джерри Мэйна, читавшего в этот момент совсем другую книгу, чтобы тот немедленно все бросил и привел в библиотеку того рыжего мальчика. элмерик был не в восторге, потому что как раз собирался провести пару свободных часов с Брэндолин. Но, признаться, такого щедрого предложения он совсем не ожидал. «Вы уже совсем недавно говорили, что никогда не станете этого делать». Он едва верил своим ушам. «Я передумала». Леди-призрак приосанилась. «Если уж мне так быстро нашли замену, кто я такая, чтобы противиться злой судьбе? К тому же, если я сама научу тебя, то снова стану хоть чуть-чуть причастной к делам отряда. Но помните, пока никто ничего не должен знать, а второй мальчик нам поможет». хотя присутствие посторонних при обучении является нежелательным, но без него нам, увы, не обойтись, и хорошо бы ему быть не дурным чародеем. Услышав ее слова, Джерри просиял. Еще совсем недавно он зрился что оказался третьим лишним в этой истории с призраком, и вот на тебе, без него им все же не справиться. — Что я должен буду делать? — уточнил он, стараясь при этом не улыбаться до ушей. получалось плохо и элмерик впервые заметил что у его извечного соперника не хватает левого верхнего клыка небось в драке выбили но ну, где же еще создавать иллюзии разумеется сама я не могу этого сделать я ведь призрак пояснила элли флор слегка раздражаясь его недогадливостью только не говори что ты не умеешь элмерик хотел было напомнить леди что это дикая магия которую они еще даже не начали изучать но джеремейн опередил его «Да чего там уметь-то? Подумаешь, плевое дело!» И опять глянул на Барда с таким превосходством, что Элмирик вмиг растерял все добрые чувства и едва удержался от едкого замечания в присутствии дамы. «Тогда приступай!» Леди-призрак деловито поправила юбки. «Сотвори что-нибудь простенькое для начала!» Джерри Мэйн сосредоточился. С его лица сошло привычное глумливое выражение. Он был предельно серьезен. Элмерик следил за его действиями, пытаясь запомнить заклятие, но не слишком преуспел. Эльфийские слова казались ему бессмысленным набором звуков. Джерри не пропел их, как когда-то сделал Мартин, чтобы поджечь высохший дуб, а скорее пробубнил себе под нос. Но, тем не менее, это сработало. Книга, на которую он указал пальцем, вдруг превратилась в ворону, серую, здоровенную и совершенно бесстрашную. Ворона хрипло-каркнула, с неприязнью покосившись на Элмерика, и попыталась ущипнуть его за руку. «Ничего на меня каркать!» Барт шуганул ее. «Кыш! Ишь! Раскаркалась тут!» «А она не трожь птичку!» Вступился за свое творение Джерри. «Она первая начала!» «Да ее тут вообще нет! Слышь, ты болван, она иллюзия!» В этот момент послышался странный звук, напоминавший то ли шелест страниц, то ли шорох на крахмаленной ткани. Элмерик не сразу понял, что это смеется Элифлор. «Мальчики, не ссортись!» – усмехнулась леди-призрак. «Все это, конечно, очень весело, но совершенно бессмысленно. Вы очень напоминаете мне двух моих друзей. Они тоже вечно вступают в перепалки и наслаждаются спорами. Правда, делают это намного изящнее, чем вы, но они постарше на добрые десятки лет. В другой раз я с удовольствием послушаю, как вы будете пререкаться. А сейчас за дело!» Два ученика послушно умолкли, и Элифлор, подлетев, нависла над Элмериком. «Попробуй посмотреть на Элизию сначала одним, потом другим глазом, и скажи, изменилось ли что-нибудь». Барт послушно выполнил наставление. «Я вижу ворону». Он поджал губы, и без разницы, каким глазом на нее смотреть. «Сейчас смотри левым». Элифлор переместилась Элмерику за плечо. «Только не на саму птицу». Представь, что ее просто нет, а ты хочешь увидеть что-то, что находится за ней, например, дальний край стола. Получается что-нибудь? не бард старался и так, и сяк, но все равно видел лишь проклятую ворону. Наглая птица раскрывала клюв, трясла головой, словно заходясь в беззвучном смехе, и явно потешалась над ним. «Перестань сейчас же!» Элли Флор бросила укоризненный взгляд на Джерри Мэйна. «Ты его отвлекаешь». Джерри пробурчал что-то нечленораздельное, но ворону все же успокоил. Теперь та просто расхаживала по столу из стороны в сторону, цокая когтями, и периодически ковыряла клювом блестящую шляпку гвоздя. И как не бейся, выглядела совсем как настоящее. «Послушай, мальчик», мальчик. — леди Элифлор наклонилась к самому уху Элмерика. «Есть мир обычный, в котором мы живем, и тонкий мир, невидимый человеческому глазу». Эльфы обитают сразу и тут, и там, на двух пластах бытия. Потому-то так сложно создать иллюзию, которая обманула бы эльфа. Говорят, прежде жили могущественные существа, способные на это, но их давно победили и изгнали из этого мира. Так вот, иллюзия, которая сможет обмануть эльфа, должна выглядеть одинаково в обоих мирах. А эта ворона существует только в реальности людей. В тонком же мире она продолжает оставаться книгой. «Не смотри на птицу, смотри глубже, дальше, пытайся увидеть истинную суть и не моргай!» Элмерик чувствовал, как на шее напрягаются жилы, кровь шумит в ушах, а по разгоряченному лбу струится пот. Он и представить себе не мог, что смотреть истинным зрением будет почти так же тяжело, как таскать мешки с мукой, но отступить не мог, только не в присутствии Джеремейна. «На смешек потом не оберешься!» От напряжения у него дрожали колени и сбивалось дыхание. В глазах появилась мучительная речь. Перед зором все расплывалось. Вороний силуэт раздвоился, а потом вдруг пропал в мутной пелене слез. «А, -а, «А, я вижу!» От неожиданности Элмерих заорал. «Вижу! Вон там книга!» «Молодец! Теперь постарайся удержать это состояние и запомнить, не отводи взгляд!» Посоветовала Эли Флор, но обрадованный ученик уже повернулся к ней, отшатнулся с еще более громким воплем и с размаху сел на пол. «Че орешь?» – с опаской произнес Джерри озираясь по сторонам и на всякий случай сжимая кулаки. Наглая ворона растаяла в воздухе. Видимо, ее создатель потерял всякую концентрацию. Элмерик открыл было рот, чтобы объяснить, но, узрев упреждающий гневный взгляд Элли прикусил язык и лишь махнул рукой, дескать, все в порядке. И в самом деле Джерри не следовало знать, что леди-призрак в истинном зрении выглядит отнюдь не такой красавицей. На самом деле она была трупом и причем не самой первой свежести. «Вам обоим предстоит много работать, а времени так мало», – посетовала Алифлор, поспешно отворачиваясь к окну. «Запомните, мальчики, иллюзии не должны рассеиваться, когда вы отвлекаетесь. Смотреть сквозь них нужно спокойно, без излишнего напряжения, и не забывать дышать. Ясно?» «Мы будем стараться», — пообещал Джерри Мэйн. сперва хотел возмутиться, что и сам за себя может ответить, но передумал и лишь подтвердил сказанное уверенным кивком. В конце концов, Джерри в кои-то веки озвучил именно то, что следовало. Барда распирала от гордости». Он наконец-то сумел правильно посмотреть и увидеть. Ему было жаль, что эту тайну приходится делить только с Джерри и больше ни с кем. Элмерик мечтал о дне, когда он сможет рассказать обо всем Брэндолин. А еще лучше показать ей силу истинного зрения во всей красе. Правда, для этого еще придется немного потренироваться. Интересно, кто из них преуспеет первым – он со своим новым умением или Брэндолин с зельем? Пока Барт мечтам, Джеримейн умудрился опять все испортить. «А сколько вы еще собираетесь тянуть и не показываться на глаза вашему брату?» Без обиняков спросил он. «Мастер Флориан, между прочим, страсть как переживает». Леди-призрак медленно повернулась к нему. В ее глазах огнем горел неистовый гнев, а от частого дыхания раздувались ноздри. «Мальчик, ты не понимаешь, о чем говоришь. Не смей мне указывать, что делать!» «Я думаю, вы все усложняете!» Джерри с вызовом вздернул подбородок. «Он очень страдает, что никогда больше не увидит вас. Плачет ночами, между прочим. И так боится, что все забудут его драгоценную сестру, что шпыняет Элмерика почем зря. А вы такая ох ах боитесь ранить его чувства. Это при том, что он шляпу свою слопать готов, лишь бы вас увидеть снова. Нет, я не могу показаться ему в таком виде». Стремительно приблизившись, Элли Флор выкликнула эти слова прямо ему в лицо, и, прежде чем Джерри успел возразить что-нибудь, нырнула в книгу, подняв облако пыли. «Ну вот, ты опять расстроил ее!» Элмерик поднялся на ноги, отряхивая колени. «Теперь еще несколько дней не вылезет, а у меня едва начало получаться!» «Я просто сказал, что думал!» — буркнул Джерри Мэйн. «Не хочу видеть, как мастер Флориан страдает!» «Эй, ты бы второй глаз открыл, умник, а то смотри, окривеешь!» Барт недовольно фыркнул, но совету все же последовал. Мир обрел привычные очертания, хотя правый глаз еще некоторое время пришлось щурить, спасаясь от яркого дневного света. «А где и когда ты научился создавать иллюзии?» Элмерик с сожалением глянул на книгу «Элли Флор», откуда не доносилось ни звука. «И почему вдруг ворона?» «Да недавно, всего пару недель назад», — нехотя признался Джеримейн. Нашел вот заклинание в одной из здешних книг, ну и поколдовал, пока не стало получаться. «А как слова читать по-эльфийски у Мартина?» – спросил. «Там ничего сложного оказывается. Можно даже не понимать смысла, но читать правильно. Произношение у меня, правда, хромает. Поэтому даже раз на раз не приходится. Я вообще не ворона хотел сделать, а подсвечник. Видать, напутал что-то». «А с чего ты взял, что Мартин умеет читать по-эльфийски?» Барт, исполнившись новых подозрений, стал наступать так решительно, что недруг от неожиданности попятился. «И зачем бы ему тебе помогать? Может, вы с ним заодно, а?» «Ты это брось!» Джерри наткнулся спиной на стенку, и его глаза вдруг загорелись недобрым огнем. Как у человека, загнанного в угол, но готового дорого продать жизнь. «Тоже мне пес и щейка выискался. Во-первых, тогда ты еще не сказал про подменыша. А во-вторых, я уже давно знал, что он умеет». Мы как-то встретились здесь в библиотеке и чуть не поссорились, потому что хотели взять одну и ту же книгу. Но в итоге договорились, что будем читать вместе. Тут и выяснилось, что Мартин соображает быстрее. Я только в начале страницы мойкаюсь а он уже на следующую норовит перепрыгнуть. В общем, так он и стал мне объяснять по ходу дела все, что было непонятно. А когда я спросил, с чего это он так хорошо разбирается в дикой магии, все оказалось просто. Наставник у него был, научил кое-чему. Вот, собственно, и вся история». «Ага, видел я того наставника», — процедил сквозь зубы Элмерик, отводя взгляд. «Ты это, в общем, давай без глупостей, а то примут тебя за сообщника, век не отмоешься». Барт видел, что Джерри готов был уже ударить и отступил на шаг, сочтя за лучшее не нарываться. Пусть этот негодяй испугнул леди Элли но все же драки это не стоило. «За меня не беспокойся», — хмыкнул Джерри Мэйн, бесцеремонно отодвигая Барда в сторону. «Я свою правду отстоять сумею!» «Сдался ты мне, чтоб я за тебя беспокоился!» Возмущению Элмерика не было предела. «Да что этот болван о себе возомнил?» Решив, что говорить тут больше ни о чем, он широкими шагами направился к выходу и едва нашел в себе силы, чтобы не ответить на донесшееся вслед ехидное замечание. «А кто у нас так мечтал увидеть Альфа? Вот увидел. Так что ж теперь недоволен?» Вместо ответа Элмерик погромче хлопнул тяжелой дверью. Чтобы немного успокоиться, Барт отправился прогуляться к ручью. Он думал побыть один и поразмыслить обо всем случившемся, но заметил сидевшую на берегу розмаре, которая, высунув от усердия язык, что-то мастерила из веточек и ярких ниток. Обычно общительная девушка теперь почему-то предпочитала проводить свободные часы в одиночестве, и это настораживало. Хотя, по правде говоря, Барда сейчас настораживало все, даже слишком громкое пение птицы и скрип мельничного колеса. Пользуясь тем, что Розмари его не сразу заметила, он испробовал на ней новое умение, но ничего подозрительного не разглядел. Жаль, что Элмерик пока не мог с уверенностью сказать, означает ли это, что на девушке и впрямь нет никаких иллюзий, или истинное зрение в этот раз просто не сработало. «Я не помешаю», — спросил он, подойдя поближе. Розмари вздрогнула и попыталась прикрыть свои поделки широкой юбкой, но, увидев Элмерика, с облегчением выдохнула. «Ой, не подкрадывайся-то так, дурак!» — буркнула она, сердито хмуря брови. «Я ведь сначала в лоб-то дам, а потом посмотрю, кто пришел. С этими постоянными пересудами о подменышах все таки издерганные!» «Прости», — Элмерик присел на траву рядом с ней. «Я как-то не подумал». «Да ладно, ничего страшного!» Она вдруг перестала хмуриться и улыбнулась. «Я рада тебя видеть-то!» В свете осеннего солнца ее волосы казались рыжевато-золотистыми, хотя, конечно, не такими яркими, как у самого Элмерика. Обычно хорошо заметные веснушки побледнели. Видимо, девушка пыталась выбеливать лицо. Глаза и брови она стала подводить чуть меньше, что, несомненно, пошло ей на пользу. Сегодня на розмаре была простая рубаха из беленого льна, открывавшая плечи, широкая коричневая юбка, крашенная дубовой корой и травами, а также охристо-желтый передник с незатейливой вышивкой. Буро-зеленая вязаная шаль лежала рядом на траве. День выдался на редкость погожим для осени, и девушка сняла ее, наслаждаясь последним теплом. «Чем ты тут занимаешься?» Элмерик решил начать разговор издалека. Розмари слегка зарделась и тихо пояснила. «Да вот обереги-то делаю, мастер Патрик попросил-то подсобить. Это пока только заготовки, а наделять-то их силой будем в полнолуние-то, как положено. Очень красивые». Барт пальцем погладил шнурок из красно-белых, сплетенных между собой нитей. «Мне нравится сочетание. Чем ты их красила?» Смешала-то свекольный сок с корой-то ольхи. Со смущенной улыбкой поведала Розмари. — А вот чего и сколько сыпать-то не скажу, это мой секрет, я любой-то цвет составить могу. — Даже королевский пурпур? -пур? — ахнул Элмерик, придвигаясь ближе. — Ну ладно, почти любой-то, — неохотно призналась девушка, потупив взор. Она смотрела как-то испытывающе. бард сперва не понял, в чем дело, и лишь потом догадался, что Розмари высматривала, носит ли он подаренный амулет. А он носил. Разглядев на его шее витой шнурок, девушка просияла. «А что за обереги велел делать мастер Патрик? Защитные?» — поинтересовался Элмерик. «Ой, я, наверное, не должна-то была болтать-то об этом!» — Розмари всплеснула руками. «Он вроде бы для испытаний-то...» «Ты ничего толком и не рассказала!» — Барт ободряюще ей кивнул. «Хочешь, будем считать, что я вообще ничего не видел?» «Ага, давай так!» Девушка улыбнулась еще шире, но потом все же накрыла будущий амулет и юбкой. «Не видел, так не видел-то! Не положено!» Элмерик, не удержавшись, рассмеялся. «Розмари, конечно, была простушкой, но довольно милой. Так вот и не скажешь, что ведьма». «Ты ведь с детства этим занимаешься?» Он кивнул на амулеты, спрятанные под юбками. оберегами там порчей, дикой магией». «Ага, сколько себя помню-то!» Девушка жмурилась, подставляя лицо осеннему солнцу. «Моя мать узнала-то волшбу и заговоры. И ее мать тоже, и мать ее матери». «Из-за этого-то мы всегда жили на краю-то деревни почти у самого леса. И другим-то детям запрещали водить со мной дружбу-то. Правда, они не часто мамку и папку слушались-то. Один палец ушибет и прибежит с ревом, другой скворца больного притащит, а иной обидчика наказать попросит. И ты всем помогала?» «Да мне что, жалко-то что ли?» Розмари сплела пальцы под подбородком, поставив локти на колени». «Так-то я чувствовала себя нужной-то, потом вообще особенной. А еще позже стала считать-то, что я лучше всех прочих. Вот дурища! За это мать-то меня хворостиной-то и выдрала. Сказала, мол, умения наши даются-то не просто так и не всякому-то. Дескать, они и дары, и проклятия, а я еще попомню-то ее слова, когда поумнею-то». «И как поумнела!» — не удержался Элмерик. Он совсем не хотел обидеть девушку или посмеяться над ней. Ему и впрямь было любопытно. Деревенские ведьмы, низкорожденные и необразованные женщины, каким-то непостижимым образом умудрялись творить вещи, порой не дающиеся и ученым мужам. Могущественные чародеи до сих пор не могли найти этому объяснение. Впрочем, возможно, все это потому, что никто из них никогда не снисходил до доверительных бесед с деревенской ведьмой. Есть немного Розмари сорвала полую травинку и засунула ее в рот метелкой наружу. «Особенно, когда меня камнями-то побивать пришли!» «Кто пришел?» – опешил Элмерик. «Да наши же деревенские!» Девушка сорвала вторую травинку и смяла ее в кулаке. «За что?» «Да было там за что!» Розмари помрачнела, и улыбка вмиг сошла с ее полных губ, подкрашенных свекольным соком. «Когда мамка умерла-то, я совсем одна осталась-то!» Отца-то у меня и не было. А жить как-то надо. Не успели, в общем, гроб из избы вынести-то, да схоронить. Как ко мне уже не детки, от тетки потянулись-то. Все с подарками-то. Кто с молоком да пирогами, кто с ольном да мотканным, а кто и с курочкой. Одной соперницу-то извести, другой мужика-то приворожи, чтоб на сторону не ходил. А третий сделай так, чтобы у нее репота уродилась, а у соседа-то вся сгнила. А я, дурочка, и рада стараться-то». Мне тогда тринадцать годков всего было-то, ума еще не нажила-то, а вот силу-то ведьмовскую уже познала. — Ты уморила кого-то, что ли? — ахнул Элмерик. Он едва успел смириться с тем, что приходится жить под одной крышей с Келли Кейт, которая, может, и не виновата, в чем ее обвиняли, но сестру все-таки убила. А теперь вот выходило, что и Розмари могла запятнать руки кровью. До этого-то не дошло, боги милого лета. «Но сам, не небось, знаешь-то, благодарность людская проходит быстро, а обида-то годами копится. Вот и пришли ко мне такие обиженные-то, не с подношениями, а с вилами, топорами да каменюками. И решили извести злую ведьму-то. Не приучила, видишь, меня мать-то к осторожности. А сама-то, как я потом поняла, очень переборчивой-то была, не всякую-то просьбу выполняла. Иных и со двора прогоняла-то, кто дурное дело замыслить-то решился». В общем, я не стала ждать-то, пока меня начнут убивать, и сбежала-то, сиганув через тын. Несколько камней в спину получила-то, конечно». Она выплюнула травинку, грустно вздохнула и добавила. «А самое-то смешное, что не за болезнь болезни-то и не урожай меня бить пришли, а за привороты и отвороты. С тех пор я поклялась-то, что никогда не буду-то любовную магию творить, пусть хоть режут меня. И что, ни разу не хотелось приворожить кого-нибудь?» Элмерик и сам не видал, зачем спросил. Порой любопытство его не знало границ, а бойкий язык опережал ум. Розмари окинула его странным долгим взглядом, от которого Барду вдруг стало не по себе, и покачала головой. «Было-то одно искушение, но я не стал то Девушка опустила взгляд и поддела носком башмака мелкий камешек. Тот скатился с пригорка в ручей. Вслед за ним отправился еще один и еще... Элмерик чувствовал, как сильно напряжена Розмари. Кулаки ее сжали, спина оказалась окаменевшей, а румянец полыхал огнем. Она была похожа на перетянутую струну арфы, казалось, только тронь и лопнет. Не стоило, наверное, расспрашивать ее о детстве. «Прости, я не должен был». Барт осекся на полуслове, запоздала, понимая, что, кажется, долгое время был идиотом, не замечавшим очевидного. Если подумать, то когда они только прибыли на мельницу, Розмари постоянно велась рядом, заговаривала о пустяках, хвалила его музыку, слушала дивные истории, раскрыв рот, а потом вдруг все как отрезало, примерно с тех дней, когда у них закрутилась бренделлин. С той поры Розмари стала сторониться его, а когда все же доводилось встретиться наедине, беспрестанно теребила волнистый кончик светлой косицы, выдирая ни в чем не повинные волоски. И краснело слишком уж часто, чтобы списать это на здоровый деревенский румянец. Вот только теперь Элмерику стало совершенно неясно, что делать с этим неожиданным прозрением. «Пустяки!» — отмахнулась Розмари, но голос ее слегка дрогнул. «Забудь!» От неловкости у Барда вспотели ладони. Он спешно прочистил горло и решил сменить тему на какую-нибудь более безопасную. «Знаешь, вообще-то я хотел поговорить с тобой о проклятиях». Ему совсем не хотелось обижать девушку, но ответить на ее чувства он не мог. И вообще еще вопрос, не ошибся ли он и не принял ли за влюбленный что-нибудь иное. «Хочешь, чтобы я кого-нибудь прокляла-то?» Розмари подняла усталый взгляд. В ее голосе, может, и слышалась усмешка, но глаза вовсе не смеялись. «Скорее наоборот, нужно снять одно проклятие, если оно, конечно, существует. Поможешь?» «Посмотреть-то не смогу!» Девушка снова ухватила себя за косу, распушив в пальцах кончик. «Только почувствовать-то, для этого мне нужно взять-то человека за руку особым-то образом. И если ладонь-то начнет покалывать, как иглами, то проклятие-то точно есть. Но если ты про Мартина-то, то там я ничегошеньки не смогу поделать-то. А ну да жути сильное-то, аж руки жжет». «Вообще-то я имел в виду Брэндолин». Едва слова слетели с губ, Элмерик сразу же понял, не стоило этого говорить. Розмари, отвернувшись, закусила губу. К ее чести, она сумела справиться с собой и не проронила ни слезинки. «Ладно», — сказала она, не оборачиваясь. «Я на досуге если ты того хочешь». «Благодарю», — Элмерик поднялся. «А сейчас нам пора, скоро урок». Он ожидал, что Розмари тоже встанет или хотя бы обернется к нему, но девушка осталась недвижимой, как скала. И пробормотала. «Скажи-ка мастеру Флориану, что мне стало дурно -то? я не приду сегодня-то. Задание-то спрошу у Келли Кейт. Может, тебе помощь нужна?» Обеспокоенный Барт, склонившись, осторожно коснулся ее плеча. «Довести тебя до комнаты». Розмари вырвала из земли клок ни в чем не повинной травы, отшвырнула ее в сторону и прошипела, как разъяренная кошка. «Просто уйди и оставь уже меня в покое-то!» Ее голос дрожал, в глазах стояли непролитые слезы, и в коне смущенный Элмерик почел за лучшее ретироваться.